Глава первая. Приезд в Экс. После довольно спокойного плавания мы прибыли в Марсель в феврале 1904 года. Этот город, залитый солнцем, давал нам иллюзию Египта, откуда мы возвращались. Мне пришла мысль пробыть еще месяц на юге и дождаться здесь конца холодов, прежде чем вернуться на север. Когда мы сидели в ресторане и ели отлично приготовленный «Буябес», гордость этой страны, лакей нам сообщил, не помню по какому поводу, что между Марселем и Эксом запущен трамвай. Название «Экса» сразу напомнило мне о Сезанне. До сих пор я его знал только по произведениям. Узнав, что до Экса от Марселя не более двух часов езды, я решил посвятить завтрашний день посещению Сезанна. На другой день в семь часов утра, запавшись экземпляром мужчины сегодняшнего дня, я занял место в трамвае. Мои опасения были велики, так как у меня не было адреса Сезанна, и я не знал никого, кто мог бы мне его сообщить. Правда, я думал, что художник, ставший почти знаменитостью в Париже, Наверное, известен у себя на родине. Но напрасно я спрашивал кое-кого в Марселе, показывая для пояснения мою брошюру с портретом Сезанна работы Камиля Писсаро. Брошюру осматривали со всех сторон, и ответ был каждый раз отрицательным. Кроме того, я замечал, что портрет человека, одетого по-крестьянски, с неприветливым лицом, не возбуждал ни в ком желания похвастаться ни знакомством с ним ни даже знанием его имени. Не было ни одного человека в трамвае от Марселя до Экса, к которому бы я не обратился с неизменной фразой «Вы живете в Эксе? Давно?» Потом, собрав все мое мужество, продолжал «Не знаете ли вы там знаменитого художника, известного в Париже, славу своего города, Поля Сезанна?» Но ответ был всегда отрицательным – после того, как вопрошаемый и безнадежным взором искал его на потолке вагона. Кондуктор и тот совершенно не знал имени Поля Сезанна и не мог дать мне никаких указаний, несмотря на то, что я давал ему массу объяснений и показал портрет работы Писсаро. Таким образом, я прибыл к месту назначения и решил спросить только дорогу к собору. Городок Экс со своей просторной площадью, обсаженной чудными деревьями, со своими фонтанами теплой воды, льющейся в покрытые мхом бассейны, с домами, украшенными классическими кориатидами и молчаливыми аристократическими фасадами, произвел на меня приятное впечатление. Мне казалось, что душа моего старого учителя на все налагала отпечаток интимности и теплоты. Пройдя по извилистым улицам, я постоял некоторое время перед ратушей с ее сторожевой башней и, наконец, прибыл к собору. Наивно грубые изображения святых, в которых чувствовалась горячая вера, сразу мне напомнили Сезанна. Это был как бы отблеск того благодушия, который сквозит в его крестьянских портретах. И казалось мне, что сам Сезанн присутствует среди них. Я снова принялся расспрашивать редких прохожих, шаги которых нарушали тишину и уединение этого места. Все те же безнадежные ответы. Никто даже в Эксе не знал поля Сезанна. Я был близок к отчаянию, когда какой-то рабочий остановился на паперте и, последовав моему примеру, стал рассматривать старых святых. Я обратился к нему, но он, как и другие, не мог помочь мне. Потом вдруг его осенило, и он сказал, «Ваша последняя надежда — пойти в мэрию. Если этот господин находится в списках избирателей, вы получите его адрес». Мне и в голову не приходило такое простое решение вопроса. Я поблагодарил рабочего и отправился прямо в мэрию Экса. Она была в двух шагах. Там я немедленно узнал, что Сезанн, Поль, родился в Эксе, в Провансе, 19 января 1839 года, и что он живет на улице Булегон, 25. Я сейчас же пошел по этому адресу. Это был простой на вид дом с мастерской. С обеих сторон двери было по звонку, на дощечке стояла Поль Сезанн. «Да». Это здесь. Наконец исполнилось то, чего я желал двадцать лет. Я осторожно позвонил. Дверь отворилась сама собой, и я очутился в светлом веселом коридоре. Окна выходили в залитый солнцем сад со стенами, увитыми плющом. Широкая лестница была передо мною, и я начал подниматься. Едва я поднялся на несколько ступенек как столкнулся на повороте со стариком. Он был одет в широкий плащ и с альбомом в руках. Походка его была медленно и тяжела. Он шел согнувшись. Я подумал, что передо мной мой старый учитель, но так как не был уверен в этом, благодаря его несходству с портретом Писсаро, поравнявшись с ним, спросил его, «Господин Поль Сезанн, если не ошибаюсь». Тогда он отступил на шаг назад, остановился, снял шляпу, опустил ее до земли и, открыв обнаженный череп и свое лицо старого генерала, сказал «Он самый!» «Что вы от него хотите?» Я объяснил ему цель моего посещения. Я рассказал ему о моем давнишнем и постоянном восхищении им, о моем желании с ним познакомиться о трудностях в его поисках и, наконец, о моем приезде из Каира. Он был очень удивлен всем этим и сказал. — Значит, мы собратья по искусству. Я отклонил эту честь ввиду его возраста, а главное — таланта. — Совсем нет, ведь вы художник, не правда ли? — Значит, мой собрат. Голос его был полон мягкости, но звучал твердо. Кроме того, было что-то смешное и отечески добродушное в его южном ракочущем говоре. Переспросив моё имя, он воскликнул: "А! Вы Эмиль Бернар? Так это вы писали обо мне? Так вы составляете биографии? Мой друг Поль Алексис как-то прислал мне вашу брошюру обо мне, а ему её передал синьяк". Когда я справился о вас, они мне отвечали, что вы составляете биографии. Но ведь вы художник, не правда ли? Так вот, какую репутацию создали мне милые собратья. Что мог я ему ответить на это? Сезан так тогда и не узнал правды, что я был его пламенным почитателем и яростным защитником, и что могло его интересовать еще больше — его учеником. Разговор велся на лестнице, а Сезон, по-видимому, ушел работать. Я выразил желание провести с ним несколько часов и просил позволения проводить его до площади. «Я шел на мотив. Пойдемте вместе», — сказал он. На улице мальчишки смеялись над ним, бросали в него камнями, а я их отгонял. Разбойничий вид сезанна был, конечно, достаточным поводом для насмешек этих шалунов. Он им казался кем-то вроде буки. Позже я часто страдал от шалости и насмешек, в которых изощрялись над ним уличные мальчишки Экса. Мы тихо шли, разговаривая. «Значит, вы не только составитель биографий, Ведь вы художник». «Мы вышли из города, пройдя мимо собора. Я показал ему святых. Они мне говорили о вас». Да, я очень их люблю. Это давнишняя работа одного здешнего каменщика. Он уже умер. На вершине холма высился своим греческим фронтоном новый дом. Вот моя мастерская, — таинственно сказал он. Сюда никто не входит, кроме меня. Но так как вы мне друг, мы войдем вместе. Он открыл калитку, мы вошли в сад, который спускался к ручью. Сад серебрился оливковыми деревьями на фоне нескольких сосен. Он отыскал ключ под большим камнем и открыл дом, новый и молчаливый, который солнце, казалось, сжигало. Направо по коридору виднелась большая открытая комната. Старинные ширмы привлекли мое внимание. Я часто играл с Золя за этой ширмой. Мы даже испортили на ней цветы. Это было несколько подрамков, скрепленных вместе, разрисованных большими листьями и сценами из сельской жизни. Там и здесь были разбросаны цветы. Но рука, творившая это, была сильна и, пожалуй, принадлежала итальянцу. Вот живопись. — Да и настоящая живопись не труднее этого, — сказал Сезанн. — Посмотрите, здесь все мастерство. На камине в комнате стоял бюст из красной глины. Он должен был изображать Сезанна. «Это делает с меня Солари. Бедняга-скульптор, мой старинный друг. Я всегда говорю, что здесь ему не место с его академией, но он умолял позволить ему работать с меня. Я прямо сказал ему, «Ты знаешь, я не люблю позировать. Приходи, если хочешь, в нижнюю комнату, я работаю наверху». Когда ты будешь видеть меня, наблюдай и лепи. Кончилось тем, что он бросил здесь эту дрянь. Это безнадежно и глупо, наконец. Сезан схватил бюст, вынес его в сад и, положив на плиту, яростно разбил ногой. Отскочив от подставки, неудачная и неоконченная голова скатилась в камни под оливковые деревья, где оставалось все время, пока я был в Эксе, а солнце завершало ее разрушение мы не поднялись в мастерскую в передний сезан взял картон и повел меня на пленэр. это было почти в двух верстах от города в виду долины у подножия святой виктории гордой горы которой сезан восхищался и неустанно писал акварелью и масляными красками подумайте только этот свинья -менье хотел здесь производить мыло для всего света и Сезанн стал высказывать свои взгляды на современный мир и на промышленность и остальное. «Скверно все это!» — шепотом и созлоблением добавил он. «Как ужасна жизнь!» Я оставил его одного на пленэре, чтобы не мешать ему работать, а сам пошел завтракать в Экс. Было четыре часа пополудни, когда я снова вернулся к нему. Мы занесли картон в мастерскую. Он проводил меня до трамвая и взял с меня слово прийти завтра к нему завтракать. Я согласился на это с особенной радостью, так как чувствовал, что мой учитель стал моим другом.